Гражданские чувства сильны в Новом Багдаде. А пуще всех будет лить слезы и громче всех будет поносить иконоборцев тот гражданин, родом из Терихот, который умиленно хранит единственное воспоминание гостиницы, как в 1873 году его там вытолкали в шею, с трудом оторвав от стойки с бесплатной закуской. В этом отеле всегда останавливалась миссис Мэгги Браун. Миссис Браун была костлявая женщина лет шестидесяти в порыжалом черном платье и сумочкой из кожи того допотопного животного, которое Адам решил называть аллигатором. Она всегда занимала в гостинице маленькую приемную и спальню на самом верху, ценою два доллара в день.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 И вот я бросила работу в гостинице и переехала к миссис Браун. Не знаю уж, чем я ей так понравилась. Она глядела на меня по полчаса, когда я сидела и читала что-нибудь или просматривала журналы. Как-то я ей говорю ей. Может, я вам напоминаю покойную родственницу или подругу детства, миссис Браун. Я заметила, что иногда вы так и едите меня глазами. «Лицо у вас, — говорит она, точь — точь-в-точь такое, как у моего дорогого друга, лучшего друга, какой у меня был. Но я вас люблю и ради вас самой, — деточка, — говорит она. И как вы думаете, мои милые, что она сделала? Расшиблась в прах, как волна на пляже Кони-Айленд. Она отвезла меня к модной портнихе и велела одеть меня с ног до головы а карт. За деньгами дело не станет. Заказ был срочный, и мадам заперла парадную дверь и усадила весь свой штат за работу. Потом мы переехали. Куда бы вы думали? Нет, отгадайте. Вот это верно. В отель Бонтон. Мы заняли номер в шесть комнат, и это стоило нам 100 долларов в день. Я сама видела счеты.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 Что я тогда чувствовал? Передо мной она была просто неудачницей. Потом тетя Мэгги сказала, что хочет закатить для моего первого выезда банкет в отеле «Бонтон», такой, чтобы съехались все старые голландские фамилии с Пятой авеню. «Я ведь выезжала и раньше, тетя Мэгги», — говорю я. «Но можно начать снова. Только, знаете ли, — говорю...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 или к Уильяму Треверсу Джерому, известному юристу, который одно время был окружным прокурором. Это, конечно, мужчины, и все они мне должны или собираются занять. Жоны приедут не все, но очень многие явятся. Да, хотелось бы мне, чтобы вы присутствовали на этом банкете. Обеденный сервиз был весь из золота и хрусталя,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 Слушайте, мои милые, я для вас даром тратить слова не намерена. Оно было все сплошь из кружев ручной работы, там, где вообще что-нибудь было. И обошлось в 300 долларов. Я сама видела счет. Мужчины были все лысые или с седыми баками и все время перебрасывались остроумными репликами насчет трехпроцентных бумаг, Брайана и видов на урожай хлопка.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 Вот это деньги для вас могут сделать. Скажите, вы не знаете случайно одного газетного художника по фамилии Латроп? Такой высокий, красивые глаза, интересные в разговоре. Нет, не помню, в какой газете он работает. Ну, ладно. Пришли мы наверх, и миссис Браун позвонила, чтобы ей немедленно подали счет. Счет прислали, он был на 600 долларов. Я сама видел Тетя Мэгги упала в обморок. Я уложила ее на софу и расстегнула бисерный панцирь. «Деточка», — говорит она, возвратившись к жизни, — «что это было? Повысили квартирную плату или ввели подоходный налог?» «Так, небольшой обед», — говорю я. «Не о чем беспокоиться, это же капля в денежном море. Сядьте и придите в себя. Можно и выехать, если ничего другого не остается».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 Да, кстати, не знакомы ли вы с одним газетным художником? Ах, что это я? Ведь я вас уже спрашивал. Хотела бы я знать, в какой газете он работает. Странно, только мне все думается, что он и не думал о деньгах, которые, как я думала, может мне завещать старуха Браун. Если бы я знала кого-нибудь из газетных редакторов, я бы... За дверью послышались легкие шаги. Мисс Бейтс увидела, кто это, сквозь заднюю гребенку в прическе. Она вдруг порозовела эта мраморная статуя. Чудо, которое видели только я да пигмалион. «Ведь вы извините меня», — сказала она мне, превращаясь в очаровательную просительницу. «Это... это мистер Латроп».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 и, возложив его на блестящие каштановые косы, урожденный Бейтс, заставил ее повернуться в профиль к мужу. «Клянусь честью!» — воскликнул он. «Ведь Ида — вылитая женская головка на серебряном долларе!